следствие общего заражения крови, вызванного неизлечимыми ожогами. Заведующий больницей доктор Лампадов. Протокол строгого секретного закрытого комсомольского собрания Песочинской ячейки. Слушали доклад товарища Сероштанова Мефодия Кузьмича о злобных действиях классового врага и чтение записок товарища Скобеевой Праскови Тихоновны. Все комсомольцы говорили одно. Еще теснее сплотимся вокруг ленинского знамени нашей партии, дадим классовому врагу достойный отпор. Постановили. Первое. Поставить на могиле Прасковьи Тихоновны Скобеевой памятник из лиственничного кряжа с пятиконечной красной звездой. На памятнике сделать надпись. Вечная слава тебе, наш любимый товарищ Просковья Тихоновна. Ты жила как герой и умерла как настоящий революционер-борец. Твоя жизнь, подобно факелу, освещает нам путь в будущее. Второе. Беглые кулаки, а также прочие контры продолжают вредить колхозному делу и жизни людей, потому ввести с сегодняшнего числа ночные дежурства комсомольского патруля. Третье. Так как милицейские работники бездействуют в поимке врага советской власти и колхозного строя, дочери Малажировского мельника Аграфены Брызгаловой, убийцы Проскови Тихоновны Скобеевой, а нам доподлинно известно, что она скрывается на старой таежной заимке купца Луки Твердохлебова, брата ее матери, и от нее можно ожидать новых злодейств, именем Великой Октябрьской социалистической революции приговорить ее к смертной казни, расстрелять ее как бешеного зверя и охотничьего ружья пулей на медведя. Поручить Мефодию Сераштанову привести приговор в исполнение. Тело этой кулацкой суки сжечь вместе с заимкой, потому как она недостойна погребения в нашей священной и свободной земле. Четвертое. Записки Прасковьи Тихоновны Скобеевой и протокол комсомольского собрания переслать ее отцу, старому большевику, товарищу Скобееву Тихону Ивановичу. Клянемся вам, товарищ Скобеев, что никакие подлые происки классовых врагов не посеют в наших рядах испуга и смятения, и правое дело строительства социализма мы доведем до победного конца. Следует 17 подписей. Пакет, в котором были записки Прасковьи Тихоновны и протокол собрания Песочинской комсомольской ячейки, принес с парабельской почты Алешка. Сам Скобеев в спешке принимал товары с помощью Лаврухи и Еремеевича в строгом порядке распределял их по полускам. «Дядя Тихон, пляшите письмо вам, толстое-притолстое». Услышав эту весть, поднялись из трюмов Лавруха Еремеевич. Все сошли на берег, окружили Алешку, который был рад, Радеханик, что именно ему пришлось доставить письмо. Ведь его с таким нетерпением ждал Скобеев, заходя на почту и в Молчаново, и в Колпашове, и в Мочагине, что на устье Чулыма. Скобеев принял пакет дрожащей рукой, ощупал его и, не спеша, с лицом, на котором застыл напряжение, надорвал. «Ну вот, Тихон Иванович, а ты все беспокоился. Я говорил, что дочка на парабель напишет», — смахнув руками под солба, — сказал Лавруха. Скобеев вынул из кармана очки, развернул листы бумаги, сложенные по размеру конверта, и начал читать. Под нетерпеливыми взглядами товарищей он пробежал глазами две-три страницы, потом его пальцы судорожно затеребили листки, списанные неровным скачущим почерком дочери. Наконец его глаза, в раз будто остекленевшие, задержались на справке доктора Лампадова. «Лавруша! Иремеевич! Алеша!» Губы из Кобеева задрожали, щека задергалась в нервном тике, голос упал до шепота. «Нет у меня дочки, нету больше параши!» «Да ты что, Тихон, что ты говоришь?» Зевел Лавруха, бледнее и покрываясь потом. Еремеевич и Алешка, видя, что Скобеев шатается, подхватили его под руки и посадили на тюк мануфактуры. «Ах, как же и тяжко было!»